Первым из темного коридора выбежал запыхавшийся охранник, истерично размахивающий фонарем. Мужчина тяжело дышал. По его лицу стекали большие капли пота, падая на заляпанный грязью камуфляж. В момент, когда луч света коснулся Джой, девушка сделала резкий выпад вперед, нанеся удар. Кулак врезался в горло, заставив противника упасть на колени. Попадание получилось настолько сильным, что Логан услышал отчетливый хруст. Автомат слетел с плеча сраженного противника, упав в воду. Фонарь вылетел из рук и, прочертив линию света, разбился о каменную стену. Пятачок рядом с камерами заключения вновь погряз во тьме. Логан слышал гортанные звуки мужчины, мерзко вибрирующие в воздухе. Он пытался сделать вдох, но из-за перебитого горла ничего не получалось. Затем прозвучали шаги Джой и от того, с какой скоростью она приближалась к новой жертве, Логана пробрала дрожь. Он не мог видеть, что она делает, но те звуки, доносящиеся до его ушей, давали ясно понять. Демоны Джой вырвались наружу. Если бы охранник сумел, то своим предсмертным криком он бы заполнил все коридоры подземелья. Финальный хруст сломанной шеи прекратил мучение с спринтера решившего поиграть в героя. — Он мертв? — спросил Логан. Можешь проверить пульс. Все, что сейчас интересовало Джой, — это шаги, приближающиеся из глубин пещеры. Голоса, крики, стук каблуков — все сливалось в одну звуковую кашу, и разобрать хоть что-то было невозможно. — Как думаешь, сколько их? Нащупав упавший фонарь, Логан пытался вернуть его к жизни. — Думаю, много. — Неважно, — Джой готовилась к битве. — Никакого страха, только здоровый адреналин усиливающие чувства и рефлексы. Они все умрут. Каким-то чудом Логан вновь включил фонарь. Направив свет на спину Джой, он мог отчетливо видеть, как глубоко она дышит, наполняя мышцы кислородом. Широкая стойка говорила о полной готовности. Джой, могу я сказать? — Молчание. — Мне кажется, что в данной ситуации нам лучше бежать. Логан пытался достучаться до ее здравого смысла. — Я понимаю, ты готова биться до последнего, но против пули мало что можно предпринять. Найдя автомат охранника, Логан поднял оружие, проверив рожок на количество патронов и вставил его обратно. С каждой секундой шаги становились все громче, а голоса отчетливее. Казалось, за ними идет целая армия, и что-то подсказывало, так оно и есть. «Джой — Джой! — закричал Логан. — Не время строить героя. Нам нужно бежать. Трус. Так ты ничего не добьешься, тебя просто убьют. Плевать, парочку отправить на тот свет успею. Это глупо, Джой. Нам нужно убираться отсюда. Я помню дорогу, каждый поворот. Джой, прошу тебя, пойдем со мной. Логан стоял возле входа в тоннель, трясущимися руками держа автомат. Сил оставалось совсем чуть-чуть. Их едва хватит на короткий спринт, а без Джой он вряд ли сможет преодолеть этот путь. Джой, обещаю. Как только мы выберемся отсюда, я положу жизнь на то, чтобы выследить каждого из этих уродов и убить. Но сейчас нам нужно бежать. Подумай о Линдсе. разве она бы хотела, чтобы тебя застрелили в какой-то яме? Хоть Логан никогда и не находил в себе способности оратора, но его слова все же смогли долететь до адресата. Повернувшись к напарнику, кричащему из последних сил, Джой сказала, — Ладно, говнюк, показывай дорогу.